Рыбный дождь С древних времен люди наблюдали странное явление, когда с неба падали лягушки, рыба и другие животные. Да, вы все правильно поняли. Мы в буквальном смысле слова говорим о дожде из живых организмов. Подобное явление отмечалось почти на всех континентах, и его свидетелями стали тысячи людей. Такое явление зачастую, но не всегда, происходит после дождя и сопровождается падением обитателей водоемов, но ничего не подозревающих людей. Иногда на площадь в несколько квадратных метров выпадает всего несколько десятков экземпляров. Но бывает и так, что сотни водных обитателей рассыпаются на площади в несколько городских кварталов. За последнее столетие жители города Йора, Гондурас, настолько часто страдали от падающих рыб, что начали устраивать ежегодный праздник в честь этого странного явления «флувия де песес» или «рыбный дождь». По мнению греков, животные вырастали из земли после сильных дождей, что выглядит не так уж противоречиво, Если учесть, что черви действительно появляются из земли после дождя. Однако на сегодняшний день, обладая более глубокими научными знаниями, мы с уверенностью можем сказать, что подобное просто исключено. Тогда что же стоит за этими явлениями? Большинство ученых, которые пытались решить эту сложную задачу, отмечают, что в большинстве случаев Речь идет о водных или полуводных животных, и происходит это после дождя или грозы. Они объясняют это явление тем, что вихрь или торнадо просто подхватывает животных из близлежащего водоема, а затем сбрасывает их на испуганных, ничего не подозревающих людей. Звучит вполне убедительно, но как тогда объяснить падающих с неба пауков, В Голберне, Новый Южный Уэльс, Австралия в 2015 году или тот факт, что многие из этих случаев произошли в местах, где активность торнадо практически отсутствует. Похоже, эта загадка так и останется неразгаданной.